Далеко позади угадываются нищета и страдания, из которых мы вышли. Во времени нас отделяет от них всего лишь одно поколение, которое еще помнит, каково было жить, словно крысы. Богатые землевладельцы и давние чиновники смотрели на народ, как на бездушную скотину, которая годится только на то, чтобы до смерти надрываться, как грузчик кули или нищий, безземельный батрак. Мы по праву можем удивляться тому, чего достигли под руководством нашей великой партии и ее лидеров, которые вели нас разными, однако же всегда правильными путями. Мы знаем, истина постоянно меняется. Необходимо принимать новые решения, чтобы сохранить старые директивы о социализме и солидарности. Жизнь не ждет, все время предъявляет новые требования, и мы должны искать новых знаний и находить новые решения новых проблем. Мы знаем, что никогда не достигнем рая, который в неизменном виде будет нашим навеки. Если мы уверуем в такой рай, он обернется ловушкой. Нет реальности без сражений, нет будущего без борьбы. Опыт научил нас, что классовые противоречия постоянно возникают вновь. Точно так же, как меняется обстановка в мире, а страны то слабеют, то вновь усиливаются. Мао Цзэдун неоднократно повторял, что в Поднебесной царит великое недовольство, и мы знаем, что он был прав, и мы находимся на корабле, требующем, чтобы его вели по фарватерам. где заранее никогда не известно, в каком месте глубже всего. Ведь и морское дно подвижно, и в незримом тоже кроется угроза нашему существованию и нашему будущему. Яньба перевернул страницу. Он живо чувствовал полную сосредоточенность в зале. Никто не шевелился, все ждали продолжения. По расчётам Яньба Доклад займет пять часов. И участников заранее предупредили об этом. Когда он сообщил председателю, что работа завершена и доклад готов, ему сказали, что говорить он будет без перерывов, и участники совещания все это время не покинут своих мест. «Они должны увидеть целое», — сказал председатель. «Целое разбивать нельзя. Каждая пауза чревата опасностью сомнений», трещин в монолитном понимании необходимости того, что мы должны предпринять. В течение ближайшего часа Яньба продолжал исторический обзор о Китае, претерпевшим целый ряд драматических изменений не только за минувшее столетие, но и за все века с той поры, как император Цинь Шихуанди заложил основу единого государства. Срединная империя — складывалось как бы в результате подрыва великого множества тайных заговоров. Лишь высшие, самые зоркие и дальновидные могли предугадать минуту, когда взорвется тот или иной заряд. Некоторые из таких людей, в частности Суньи Цен и в особенности Мао, обладали тем, что следующему народу представлялось чуть ли не магической способностью читать будущее. Большую часть времени Ян Ба, конечно же, посвятил Мао и его эпохе. Это было неизбежно, ведь Мао создал первую коммунистическую династию. Не то чтобы династия пользовалась одной и той же фамилией, это вызвало бы неприятную ассоциацию с прежним тираническим режимом, но все знали, что для китайской бедноты – осуществивший революцию, Мау был именно таков. Император, хоть он и допустил обычных людей в запретный город и не заставлял их под страхом смерти смотреть в сторону, когда великий вождь, великий кормчий проезжал мимо, издали махал рукой с трибуны или плавал в одной из могучих рек. «Пришло время», — говорил Янь-Ба, — вновь обратиться к Мао и смиренно признать, что он был прав насчет развития, которое имело место. Хотя Мао умер ровно 30 лет назад. Голос его по-прежнему живет. Он обладал способностью правиться и гадателя, но прежде всего ученого, заглядывать в грядущее, посылать свой... Особенный луч света в темные пространства, где силы истории подготавливали будущие десятилетия, будущие взрывные заряды. Но в чем же Мао был прав? Ведь во многом он и ошибался. Глава первой коммунистической династии не всегда надлежащим образом подходил к своей современности и обращался с ней. Он был впереди. когда страна обрела свободу, и первый долгий переход, переход через горы, сменился другим, долгим переходом, по меньшей мере, столь же долгим и трудным, по пути от феодализма к индустриальному обществу и коллективизированному крестьянскому обществу, где даже беднейший из беднейших имеет право на пару штанов, рубаху, пару обуви, особенности права на уважение и человеческое достоинство. Мечта о свободе, составлявшая духовное содержание борьбы за освобождение, говорил Янь Ба, заключала в себе право беднейшего из бедных иметь собственные мечты о лучшем будущем, без риска, что какой-нибудь мерзкий латифундист отрубит ему голову. Теперь казни подвергнут их. Их кровь окропит землю, а не как раньше, кровь нищих крестьян. Но Мао ошибался, полагая, что Китай сможет совершить гигантский экономический скачок всего за несколько лет. Он утверждал, что чугуноплавильни должны стоять на таком расстоянии, чтобы одна Сигналило другой дымом из трубы. Большой скачок, который должен был разом перебросить Китай в современности, в будущее, оказался огромной ошибкой. Вместо строительства крупной промышленности люди плавили в примитивных печах на заднем дворе старые кастрюли-довилки. Большой скачок потерпел неудачу. Планка сорвалась, так как ее установили слишком высоко. Никто уже не может отрицать, пусть даже китайским историкам должно выказывать умеренность в суждениях об этом тяжелом периоде, что миллионы людей умерли с голоду. В эту пору династия Мао за несколько лет приобрела сходство с давними императорскими династиями. Мао, заперся в своих покоях в запретном городе, он так и не признал, что большой скачок стал неудачей, никому не разрешалось говорить об этом. Но как знать, что Мао думал на самом деле? В писаниях великого Кормчева всегда была область, блистающая своим отсутствием. Он скрывал свои глубинные мысли. Никто не знает, просыпался ли Мау четыре утра в самый одинокий час и размышлял ли о том, что содеял. Лежал ли он без сна? Видел ли тени голодных умирающих людей, принесенных в жертву на алтарь мечты? Мечты о большом скачке.